Говард Фаст. Тони и чудесная дверь. Глава 1 Тони и учительница. «Почему?» — спросил Тони Мактевиш «Почему вы все время называете их дикими? Они совсем не дикие, они такие же хорошие, мирные люди, как и все другие!» «Ах, вот как!» — сказала мисс Клет и на ее лице появилось то особенное выражение, которое Тони так хорошо знал. «Ты хочешь сказать Тони, что знаешь об индейцах больше меня?» Все в классе засмеялись, не тому, что сказала учительница, но тому, как она это сказала. И все взгляды обратились на Тони. Все знали, что сейчас начнётся обычное представление и приготовились поразвлечься. Один Тони будто окаменел за своей партой, сжал губы и упорно смотрел прямо перед собой. «Ну так как же Тони?» — повторила мисс Клетт. Ты знаешь об индейцах больше меня? Нет. Но ты так самонадеянно заявил, что они не дикие, а просто хорошие мирные люди, как и все другие. Очевидно, ты знаешь об индейцах больше меня, раз так решительно мне возражаешь. В наше время учитель, быть может, нашел бы более тонкий подход к 11-летнему мальчику, но этот разговор и все другие события, о которых я расскажу в этой книге, произошли в 1924 году. К тому же Тони МакТевиш Ливи доставлял мисс Клетт немало неприятных минут, всякий раз, когда только можно было, она старалась отплатить ему тем же. Не упустила случая и на этот раз. Тони уже ступил на зыбкую почву, и мисс Клетт твердо решила, что не оставит этого разговора до тех пор, пока он не увязнет еще глубже. «Я вовсе не знаю об индейцах больше вашего», — очень медленно, тщательно подбирая слова, сказал Тони. «Но кое-что я о них знаю». «Каждый из нас может сказать то же самое», — улыбнулась мисс Клетт и вызвала этим в классе новый взрыв ехидного смеха. «Но ты, я вижу, очень много знаешь об индейцах. Откуда же это ты их так хорошо знаешь?» «Просто знаю, и все». «А, понимаю», — сказала мисс Клетт. «У тебя, наверное, есть друзья среди индейцев?» да есть Мисс Клетт утихомирила снова разразившийся смехом класс, и те из учеников, кто хорошо знал ее и Тони, почувствовали, что наступает критическая минута, и напряженно ждали развязки. «Так значит, у тебя есть друзья среди индейцев, Тони. Может быть, целое племя?» «Просто я знаю одну индейскую деревню», — ответил Тони. «Ах, вот что! И где же находится эта деревня, Тони?» «На северной окраине города». Решительно и в то же время безнадежно ответил Тони. Мисс Клетт прищурилась. Она часто повторяла, что готова простить ребенку все, кроме лжи. К тому же она считала нужным воспитывать на примере и предпочитала не щадить чувства одного ребенка, лишь бы остальные все поняли. «Так значит, у нас в городе есть индейская деревня, Тони. У тебя там живут друзья, и все это в Нью-Йорке в 1924 году?» «Скажи же нам, где именно находится эта деревня и какое индийское племя там живет?» «До «Да этой деревне часа три ходу», — ответил Тони печально, но упрямо. «Там живут индейцы по имени Весквейстики, и они совсем не дикие, а очень хорошие и добрые люди. Можете не верить, мне все равно». «Я не потерплю лжи», — сказала мисс Клетт. «Тони, ты останешься в школе после уроков». И Тони остался в школе после уроков, значит, сегодня он не сумеет побывать за дверью, а это даже хуже, чем написать на классной доске 300 раз «Я больше не буду лгать». Потом Тони отпустили домой и дали записку к отцу, и это, конечно, было хуже всего. Между Тони и мисс Клет постепенно разгоралась настоящая война, потому что никогда ни о чем на свете они не думали одинаково. Порзнь они были совсем другие, чем вместе. А оказавшись вместе, они доставляли только неприятности друг другу и развлечения всему классу. Мисс Клетт, довольно миловидная женщина, для Тони оставалась только учительницей, а значит, ее следовало остерегаться. Сам Тони, курносый, коренастый, веснушчатый мальчишка, в своей жизни испытал еще не так много неприятностей, где же ему было тягаться с мисс Клетт, у которых было куда больше. В остальном силы противников были примерно равны. Борьба началась в первый день занятий, в первый же день, когда мисс Клет, как она выражалась, знакомилась с учениками. Преподавая в школе в Истсайде, она считала себя обязанной знать, как живут и с какой семьи происходят ее ученики. Под этим предлогом она задавала каждому вопрос о его национальности. «У меня ее нет», — сказал Тони, когда пришел его черед отвечать. И это было началом первой стычки между Тони Мактевиш-Ливи и мисс Клетт. «У каждого человека есть национальность», — строго сказала мисс Клетт. Говоря так, мисс Клетт, конечно, имела в виду учеников, а не себя, потому что такие люди, как она, никогда не думают о своей собственной национальности. «Откуда родом твои родители?» «Мой отец из Бруклина», — ответил Тони, что, по мнению мисс Клетт, прозвучало не как объяснение, а как вызов. Моя мать из штата Вашингтон, ее фамилия Мактевиш, но ее мать была наполовину индианка и наполовину шведка. Ее отец был шотландец, только его мать была гаитянка, а моя бабушка — это значит мать моего отца, итальянка, и меня назвали Тони в честь ее отца. Только он-то был француз из Марселя, но его отец и мать до того, как приехали в Марсель, были итальянцами, там вообще много итальянцев. Но только его отец был наполовину немец. «Чей отец?» — воскликнула мисс Клет. «Его дедушка», — ответил Тони, не переводя дыхание. «А мой отец еврей, то есть его отец был еврей, а не моя бабушка. Она была француженкой, немкой, итальянкой, а дедушка был русский литовец. А еще он был еврей, а литовец женился на польке. Вот почему у меня ее нет». «Чего нет?» — прошептала мисс Клетт, чувствуя, что пол под ее ногами колеблется, как зыбучий песок. «Национальности нет», — сказал Тони, «кроме того, что мой отец переехал сюда из Бруклина в 1912-м». Мисс Клет не стала продолжать этот разговор, но именно тогда в ее отношениях с Тони впервые появилась трещина, которая никак не исчезала, а напротив, день ото дня все расширялось. Мисс Клетт так и не могла решить, какой же Тони очень глупый или не по умный, очень наивный или чересчур хитрый. На самом же деле Тони не был ни тем, ни другим. Он был мальчиком 11 лет, обыкновенным во всем, что не касалось двери. И хотя дверь была совершенно необыкновенной, волшебной, это никогда не приходило в голову Тони. Дверь просто находилась на заднем дворе дома, где он жил. Вот и всё. Тони жил на Мод-стрит в двух кварталах от Хустон-стрит. Мод-стрит начинается у Хустон-стрит, тянется от неё к югу до самого конца острова Манхэттен, и её южный конец уже в Чейна тауне где живут китайцы. Тони очень интересовал этот район, Если уж в человеке смешалось только национальности, то даже странно, почему в нем нет еще и китайской крови. Уже два раза Тони бывал в Чайна-тауне с отцом и матерью, ел здесь настоящий семейный обед из девяти блюд всего за 60 центов. И до того, как обнаружил дверь, считал Чайна-таун самым интересным местом на свете. Однако та часть Мод-стрит, где он жил, находилась далеко от Чайна-тауна. Она представляла собой ряд тесно прижатых друг к другу совершенно одинаковых узких и старых жилых домов из красного кирпича. Тони жил в одном из таких домов, в квартире из трёх небольших комнат, на втором этаже, окнами во двор. Все три комнатки были очень маленькие, но коморка Тони меньше всех. Здесь спал Тони… Другая комната, чуть-чуть побольше, служила спальней его родителям, а в третьей, она же кухня, все они ели, разговаривали, работали и занимались. Словом, здесь протекала вся жизнь семьи. Семья жила очень бедно, но Тони не так уж ощущал это, потому что все, кого он знал, жили так же бедно или еще беднее, а у него все-таки была отдельная комната. В других семьях, где росли по трое, четверо, пятеро, а иногда и по десяти детей, ни у кого никогда не было своей отдельной комнаты. А у Тони, единственного ребенка в семье, была своя комната и свое окно, и за окном своя пожарная лестница. Он мог вылезти из окна на эту лестницу и по ней в три минуты добраться до двери, не двери дома, а той в заборе, огораживавшем задний двор. Видите ли, в доме, где жил Тони, был и задний двор. Этот двор был огорожен забором примерно в 10 футов вышиной. Вот в этом-то заборе, отделявшем задний двор дома, где жил Тони, от заднего двора дома, выходившего на другую улицу, и находилась маленькая дверь. Это и была волшебная дверь Тони. Для того, чтобы добраться до нее из окна комнаты, нужно было только вылезти на пожарную лестницу, спуститься по ней вниз и повиснуть на руках, затем соскочить на старую пружинную сетку от кровати, попрыгать на ней немножко, вскочить на старую железную печку, обойти кучу старых консервных банок, сломанный туалетный столик, старый холодильник и волосяной матрац, пройти два шага по ржавой канализационной трубе, перелезть через сиденье фургона... Затем оставалось только одолеть диван, из которого во все стороны торчали куски обивки, пакли и пружины, и вы оказывались перед волшебной дверью. По дороге домой Тоня всё время размышлял, отдать ли записку мисс Клетт отцу, или лучше открыть конверт, прочитать записку и изорвать её на мелкие-мелкие кусочки. Не то чтобы Тоня боялся отца, отец никогда его не порол, Но у него была привычка смотреть на Тони, когда тот провинится, таким взглядом, что любая порка была бы лучше. Он смотрел на Тони и как будто говорил этим взглядом, «Все, что я делаю, я делаю для тебя, а вот ты меня подвел». Тони очень любил отца, но не мог быть с ним так безоговорочно и безгранично откровенен, как с матерью. Тони знал, только нужно, чтобы отцу повезло, и все пойдет на лад». Но всем другим отцам во всех других домах на их улице нужно было то же самое. Как и отец Тони, они много работали, приходили домой очень усталые, и поэтому у них не хватало терпения с детьми. Тони не очень хорошо понимал, что значит «повезло». Всякий раз, когда профсоюз объявлял забастовку, и отец начинал приходить домой в самое неурочное время, а на лице его появлялось то мрачное, то порой торжествующее выражение, которое всегда бывает у пикетчиков, Тони думал, Может быть, теперь отцу, наконец, повезёт? Но этого не случалось, и Тони так и не узнал, как же это бывает, когда человеку везёт. Однако он чувствовал, что, может быть, потому отец и бывает порой таким суровым, что ему не везёт. И уж, конечно, отцу было бы куда приятнее не получать записку от мисс Клет. Но Тони знал и мисс Клет. Большая часть его времени уходила на то, чтобы угадать, какой следующий ход сделает мисс Клет, и вовремя предупредить его своим ходом. Он знал, что мисс Клет непременно спросит, где ответ от его отца, и понимал, что если отец не прочтет записки между мисс Клет и им, то не начнется долгая и не сулящая ничего хорошего борьба. Итак, он собрался с духом и, придя домой, передал записку матери. Это... «Папе», — сказал он, — «опять набедокурил». Тони молча кивнул, мать дала ему ломать хлеба с маслом и послала гулять. Он вышел на задний двор, солнце уже садилось, и две маленькие девочки Сантини играли там в дочки-матери. Он увидел, что сегодня нечего и думать о двери, вышел на улицу перед домом, где ребята играли в кошки-мышки. После ужина отец сказал... «Пойдём-ка к тебе, сынок, нам надо поговорить». «Ладно». Они пошли в комнату Тони, сначала отец, за ним Тони. Оглянувшись, Тони увидел, что мать озабоченно смотрит им вслед, вытирая руки о кухонное полотенце, и её чёрные волосы, гладко зачесанные назад, красиво блестят в свете лампы. Даже в эту минуту Тони подумал о том, какие у матери красивые волосы. Жалко, что она не может восхищаться им Тони так, как он всегда восхищается. Ею. Тони сел на кровать, а отец опустился на единственный в комнате стул. Тони видел, что отец встревожен и не знает, с чего начать разговор. Наконец он сказал. «Ты знаешь, Тони, как я на тебя надеюсь?» «Угу. Может быть, если бы у нас с мамой была куча детей, все было бы иначе. Но ты у нас один». Я много работаю и хочу, чтобы, когда ты вырастешь, тебе везло в жизни больше, чем мне. Я знаю, папа. Так вот, как ты думаешь, каково мне получить от учительницы записку о том, что ты опять лгал? Наверное, тебе очень неприятно, папа. И так глупо солгал. Ты сказал учительнице, что у тебя есть знакомые индейцы, целая деревня. Зачем ты это сказал? Потому что это правда». «Она говорила нам об индейцах много неправды, я так ей сказал». «Откуда ты знаешь, что она говорила об индейцах неправду?» «Потому что я знаю этих индейцев и очень дружу с ними», — ответил Тони. «С какими индейцами?» «Из племени Весквистиков». «Ну уж мне это ты не рассказывай сказки, Тони. Мне надоели твои выдумки». «Да нет же, папа, я не лгу тебе. И мисс Клетт я не лгал. Я ходил в индейскую деревню с Питером Вандобином». «Кто такой Питер вандобин Добин?» Тони судорожно глотнул, глубоко вздохнул и сказал. «Голландский мальчик». «Какой голландский мальчик?» «У них есть ферма, и он мой товарищ». «Довольно, Тони. Ты что, не понимаешь, что говоришь? Индийская деревня, ферма, голландский мальчик. Одна ложь за другой. Зачем ты выдумываешь? Неужели ты воображаешь, что я поверю этим сказкам?» «Нет», — ответил Тони. «Наверное, не поверишь». «Тогда зачем ты их рассказываешь?» «Потому что всё это правда», — безнадёжно ответил Тони. Отец начал терять терпение. «То есть как, правда? Я знаю, что всё это выдумка. Видно, только хорошая порка может исправить тебя, Тони. Как ты можешь врать мне в лицо, что был в индейской деревне и на голландской ферме? Где ты их нашёл?» «Там», — ответил Тони упавшим голосом, показывая на окно. «Тони». «Я прохожу через дверь во дворе», — быстро сказал Тони, чтобы поскорее все выложить и покончить с этим. «Я прохожу через дверь во дворе и выхожу у амбара на ферме Питера Ван Добина. Там все по-другому. Кругом только фермы и лес, и совсем нет улиц и домов, как наш. А если пойти по дороге на север, там будет индейская деревня, как раз посреди маленькой долины, которая тянется до северной реки». Нужно спуститься в эту долину, и там есть тропа, проложенная индейцами через лес. Когда подбегаешь к деревне, начинают ладить собаки, солнце светит сквозь листья. И от этого тропа вся желтая, и собаки желтые тоже, прямо как солнечные зайчики. Они прыгают и возятся вокруг тебя, но не кусаются, а только лежат руки. А потом уже видно деревню, там вигвамы из древесной коры, и пахнет вкусной едой, и повсюду лежат груды белых раковин, и расхаживают голландские купцы». Они покупают меха и все время курят свои длинные трубки. — Довольно, Тони, я больше не хочу это слушать. — Но ведь ты меня сам спросил, ты просил меня сказать тебе. Не — Неправду? Тони молча взглянул на отца. — Видишь, — сказал отец уже мягче, — как одна ложь тянет за собой другую, и как ты сам, сынок, осложняешь все дело. Лучше вовсе не начинать, так ведь? — Наверное, так. Зачем же ты сочиняешь эти небылицы? «Мы же с тобой знаем, что дверь в заборе ведет на соседний двор, верно?» Тони покачал головой. Ему до смерти не хотелось заводить этот разговор с отцом, но теперь, когда про дверь уже рассказано он должен объяснить отцу, что говорит правду. «Нет, дверь ведет на ферму Питера Вандобина!» — упрямо повторил он. Отец встал и, угрожающе помахав своим длинным пальцем, сказал... «Ладно, Тони, хватит, мы с тобой сейчас же пойдем во двор и откроем дверь, и если все окажется так, как говорю я, ты получишь такую взбочку что тебе уже больше не захочется врать. Пошли!» Тони пошел за отцом, они молча прошли через кухню, мимо матери, спустились по лестнице, черным ходом вышли во двор и, лавируя среди наваленного всюду хлама, добрались до двери в заборе. «Открывай», — сказал отец. Тони открыл дверь, и они увидели соседний двор, знакомые груды всякого хлама и красную кирпичную стену соседнего дома. Целую минуту, показавшуюся обоим очень долгой, они стояли, глядя на заваленный всяким старьем двор. Потом отец закрыл дверь и повел Тони в дом. Когда они поднимались по лестнице, отец сказал — «Забудем про порку, сынок. Скажи только, что ты больше не будешь лгать». «Но я сказал правду, папа. Я знал, что при тебе ничего не получится, потому что ты не веришь». «Продолжаешь утверждать, что не лгал?» «Я не лгал». «Тогда придется тебя выпороть, иначе тебе, видно, не втолкуешь». В тот вечер Тони долго не мог уснуть. Он не плакал, но чувствовал себя очень несчастным». А тем временем его родители сидели на кухне и разговаривали. «Сегодня первый раз в жизни ты выпорол его по-настоящему», — сказала мать. «Да, и мне самому тяжело, но как же иначе докажешь ему, что врать нельзя? Он так складно рассказывает эти небылицы. Иногда мне даже кажется, что он и сам в них верит. Даже я чуть было не поверил ему, это очень плохо. Дойдет до того, что он не сможет отличать ложь от правды». «Но он ведь хороший мальчик». «Конечно, хороший, я хочу, чтобы он остался хорошим». «Подумай только, рассказывает эту сказку об индейцах и даже придумал название для племени Вэск... что «Что-что?» «Он так назвал племя индейцев Вэск... Вэйстики, что и говорить, у мальчишки живое воображение». «Да, правда, но, по-моему, не стоит так расстраиваться из-за этого. Вы, мужчины, очень быстро забываете, что сами когда-то были мальчишками». Ты ведь признаешь, что тебе и твоим товарищам по работе тяжело живется. Почему ты не хочешь понять, что Тони, да и любому ребенку, трудно жить и расти в такой вот каменной трущобе?» Через несколько минут отец надел пиджак и сказал, что пойдет вниз выкурить сигару и подышать свежим воздухом. Поиски свежего воздуха привели его к старому доктору Форбсу, местному врачу, который увлекался собиранием предметов индейского быта и истории индейских племен. Старый доктор Форбс сам был на одну четверть индейц и все свободное время посвящал тому, чтобы узнать что-нибудь новое об этой своей четверти. Он объездил все индейские резервации в Америке и даже написал о них книгу. Отец Тони застал доктора в его маленьком кабинете, доктор в домашних туфлях и куртке читал книгу о Аракесской лиге. Вздохнув, он отложил книгу и снял очки. «Здравствуйте, Ливи! Кто болен, жена или Тони?» нет нет на этот раз все здоровы я хотел вас спросить насчет индейцев доктор форбс с облегчением улыбнулся и снова надел очки отлично усаживайтесь поудобнее не тревожит ли индейцев мод стрит своими набегами по моему давно не тревожит ответил отец тони усаживаясь в глубокое удобное кресло а скажите доктор какие племена устраивали тут набеги в старину Доктор Форб кивнул головой и усмехнулся. «Если вы пришли, чтобы выяснить именно это, то должен сказать, что вы столкнетесь с самым запутанным вопросом истории индейцев. По правде говоря, нет ничего сложнее и загадочнее, чем вопрос о том, какие индейские племена жили здесь в ту пору, когда голландцы поселились на Манхэттене. Мы знаем об этом очень мало, а то, что знаем, не так уж достоверно. Взять, к примеру, первый вопрос — Старожилам этих мест, вроде меня, известна легенда о том, что Питтер Минуэт купил остров Манхэттен у индейцев за 24 доллара. В своем дневнике он записал, что заключил эту сделку с индейцами племени Канарси. Нью-йоркцы до сегодня подшучивают над бруклинским племенем, продавшим то, что никогда ему не принадлежало. Это было очевидно первое жульничество в истории нашего острова. «А на самом деле ни Канарси, ни другие индейские племена, конечно, никогда не продавали Манхэттен». «Почему?» — спросил отец Тони. «Да потому что он им никогда не принадлежал. Ни одно из живших здесь племен не имело ни малейшего представления о том, что такое собственность на землю. Они не могли продавать то, чего не имели. Индейцы Канарси никого не обманули, они просто считали деньгами, но ну это подарком». Индейцы не говорили по-голландски, а Минуэт не говорил по-индейски. Они подумали, что он дает им деньги в подарок, и приняли их. Племя это платило дань Союзу Шести Племен Иракистской Лиги, так же, как Монтауки и Роковеи, хотя раританы, населявшие Статен-Айленд, возможно, не принадлежали к Алганкинам. Есть, знаете ли, еще одна легенда, тоже украшающая репутацию нашего старого города. Говорят, что жульничество было у раританов в крови. Они продали Статон-Айленд по крайней мере пять раз пяти разным покупателям. На самом-то деле, как и все другие индийские племена, они не имели в то время ни малейшего представления о том, что вообще совершают какую-то торговую сделку. Считалось, что эта территория принадлежит Магаукам, и все небольшие племена, жившие здесь, должны были время от времени платить Магаукам дань. «Минуточку, доктор Форбс», — сказал отец Тони, подумав, что если мальчик знает хотя бы четверть рассказанного сейчас доктором, придется изменить мнение о сыне. «Вы сказали «Союз шести племен», а потом «Ирокезы». Что такое «Союз шести племен» и кто такие иракезы Доктор Форбс рассмеялся. «Это одно и то же. Прямо обидно, что у нас так мало знают о коренных американцах, об индейцах». Союз шести — это лига шести больших племен. Посмотрим, сумею ли я перечислить их по памяти Каюги, Анадаги, Магауки, потом, конечно же, снейки Анейды и, кто же остается, да, Тускороры. Насколько нам известно, это первое крупное объединение наших индейцев, стоявших на пути к более высоким формам цивилизации, если можно так выразиться. Многие считают, что племена не могут стать на путь настоящей цивилизации, строить города и так далее до тех пор, пока не объединятся и тем самым не образуют нацию. Что ж, иракезы уже стояли на этом пути, когда сюда пришли белые. У них уже существовало настоящее политическое объединение. Они строили большие деревянные дома и общественные здания, сеяли хлеб... Естественно, что поэтому они были достаточно сильны, чтобы навязывать свою волю соседним племенам, населявшим эти края, вплоть до нынешней Мод-Стрит. А кто такие алганкины Это языковая группа. Мы к ней относим все племена, говорившие на родственных языках, и таким образом пытаемся проследить крупные перемещения и переселения племен по территории Америки. Очень интересно, что пять из шести племен, входивших в Союз, не принадлежали к этой группе средие специалистов существует мнение, что шесть племен, или, по крайней мере, пять из них, пришли сюда из Мексики. Видите ли, под властью мексиканских отстеков жить было не очень-то приятно, они жестоко угнетали многие племена. Мы считаем, что эти пять племен ушли из Мексики и принесли с собой секреты многих ремесел. Они с боями проложили себе путь на север, где теперь штат Нью-Йорк, в долину Магауков. Но а какие же племена жили на острове Манхэттен? — настойчиво повторил отец Тони. «Это тоже вопрос спорный», — ответил доктор Форбс. «Вот хотя бы само название Манхэттен, в книгах вы найдете различные толкования этого слова. Пишут, что оно означает «остров гор», «большой водоворот» и многое другое, но все это догадки. Доподлинно нам известно только, что так или примерно так называлось небольшое племя индейцев, жившее где-то в районе 42-й улицы». «Они что, назывались Манхэттены?» — перебил отец стони «Или Манахэттены, или Манахуттены, или что-то в этом роде, точно мы не знаем. Кажется, мой рассказ вас успокоил». «Да, успокоил», — сказал отец Тони. «Значит, других племен здесь не было?» «Нет, были», — ответил доктор Форкс. «Здесь жило племя гораздо более сильное и многочисленное, и его селения находились между Бронксом и Вашингтон-Хайтс». Минуточку. Снова перебил его отец Тони. «А как они назывались? Случайно не «вэсквэйстики»?» «Вэсквэйстики»?» Доктор Форбс вдруг оживился. «Это необычное произношение, но оно, кажется, гораздо логичнее того, которое нам известно. Мы обычно пишем «вэквэйстигики», и это почти невозможно произнести. Где вы услышали такое произношение?» «Когда-нибудь я вам расскажу», — сказал отец Тони. «Но, наверное, об этом племени можно прочитать в публичной библиотеке». «Хороший исследователь мог бы раскопать упоминание о нем», — сказал доктор Форбс. «Мы, пожалуй, кроме названия, ничего о нем и не знаем, разве что только это был необычайно добрый и справедливый народ. Можно сказать, хороший народ». «Понятно», — сказал отец Тони, встал, попрощался и пошел домой. «Ну как, выкурил сигару?» — спросила мать Тони, когда он появился на пороге. по правде говоря, я про неё забыл». Потом он зашёл к Тони, мальчик спал, комната была залита лунным светом, и Тони улыбался во сне, как будто ему снилось что-то очень хорошее и поистине необыкновенное. Глава 2. Тони и старый доктор Форбс. Мисс Клетт была терпелива, но ее мучили бесконечные заботы. Она преподавала в то время, когда в наших школах еще не существовало современных учебных пособий. На ее уроках в переполненном классе сидели за партами живые и подвижные дети, 44 человека. Поэтому в том, что произошло между ней и Тони, мисс Клетт виновата так же мало, как и он сам. Быть может, она все же справилась бы с 43 учениками, Но 44-й оказался последней каплей, переполнившей чашу. К тому же 44-й был Тони Мактевиш Ливи. Вот почему нельзя осуждать мисс Клетт за то, что в тот солнечный день ее раздражало мечтательное настроение Тони, глядевшего, не отрываясь в окно. Мечтательная рассеянность скоро охватила весь класс точно какое то поветрие. Ведь это был первый весенний солнечный денек, словно созданный на радость ребятам и на беду тем, кто их Учит. Хотя мисс Клетт рассказывала урок, Тони ее не слушал, мысли его были далеко. Если схематически изобразить, как совпадали, или вернее не совпадали мысли Тони с тем, что говорила мисс Клетт, получится примерно так. Мисс Клетт. Капитан Гендрик Гудзон провел свой корабль полумесяц мимо Сэнди Хук в Лоуэр-бэй в сентябре 1609 года. Тони... Интересно, как называется старое высохшее дерево вон там за окном? Мисс Клетт. Полумесяцу удалось добраться до самого острова Касл. Тони. Наверное, это платан. Только платаны и могут расти на Мод-стрит. Мисс Клетт. Дело в том, что капитан Гудзон искал легендарный морской путь через наш континент. Тони. А вот воробей. Забавная птичка. Даже в сильные холода в Нью-Йорке всегда увидишь воробья. Мисс Клетт. Полумесяц был первым европейским кораблем вошедшим в устье Северной реки. Тони. Он, кажется, называется английский воробей. Наверное, потому что его вывезли из Англии, ни разу не видал таких птичек по ту сторону двери. Ну-ка, какие же там птицы? Мисс Клетт. Но когда капитан Гудзон убедился, что нашёл не морской пролив, а только реку, это было для него величайшим разочарованием. Тони. Ведь по ту сторону двери очень много птиц. Я видел, там есть и каменные, и синие дрозды, и малиновки, и поползни, и калибри, и дятлы. Мисс Клетт? Тони! Тони? А вот английских воробьёв там нет. Значит, правда, что их вывезли из Англии? Интересно, что получится, если такой воробей залетит за мной через дверь? Он будет там, когда его там ещё не было, и совсем не нужно будет вывозить его из Англии. Мисс клэт гораздо громче и строже. Тони! Имейте в виду, ни один Тони размечтался и не слушал урока, в классе было еще 43 человека, и всех до единого мальчиков и девочек тоже охватила весенняя лихорадка, но у них она проявлялась иначе. Они ерзали, вертелись за партами, почесывались, перешептывались, гримасничали. Если бы и Тони делал что-нибудь в этом же роде, мисс Клетт терпеливо перенесла бы это. Ее раздраженный оклик был вызван именно тем, что Тони застыл на месте и уставился в окно неподвижным взглядом лунатика. «А, да, мисс Клетт», — отозвался он, приходя в себя. Мисс Клетт в своем рассказе уже успела уйти на несколько столетий вперед от того дня, когда капитан Гудзон открыл Северную реку. Она только что задала вопрос и поэтому спросила сердито. «Тони, если ты слышал мой вопрос, отвечай, пожалуйста». Мисс Клетт спрашивала про Уолл-стрит и постройку стены, от которой улица получила свое название. В наше время Уолл-стрит, расположенная в центре Нью-Йорка, это улица огромных домов, где вершат свои дела крупные монополии. Мисс Клетт только что рассказывала о том, что давным-давно, когда Нью-Йорк был еще всего-навсего маленькой голландской деревушкой, Питер Стайвессенд выстроил стену вдоль всего поселка от реки до реки для защиты голландских поселенцев от набегов индейцев. После этого мисс задала вопрос о том, когда и зачем была построена стена. По правде говоря, Тони не слыхал вопроса, как и не слыхал и предшествовавших ему пояснений мисс Клетт, так что он и сам не знал, почему он сказал в ответ, «Незачем было строить стену для защиты от индейцев. Индейцы никогда никого не трогали, пока Минхер Ван Дайк не убил бедную драмаку из-за персика». Он был дурной человек, если бы поселенцы выдали его индейцам, как предлагал отец Питера, все обошлось бы хорошо и не пришлось бы строить стену. — Что такое? — воскликнула мисс Клетт. — О чем это ты говоришь? — О стене на Уолл-стрит. То — Тони Мактевиш-Ливи. Какое отношение имеет вся эта чепуха к стене на Уолл-стрит? — Я думал, вы спрашивали меня, зачем построили эту стену, — сказал Тони. «Вот я и объяснил, что старик, ну, то есть Стайвессенд, деревянная нога, построил ее потому, что поселенцы были недовольны им, а поселенцам стена была вовсе не нужна. минхер ван не имел права застрелить женщину из-за персика. Всегда все обвиняют во всем индейцев, но, предположим...» Класс покатывался со смеху, а мисс Клет закричала в полном отчаянии. «Довольно, то не хватит!» Тони играл во дворе, когда мисс Клетт в тот же день пришла поговорить с его матерью. Мисс Клетт считала своим долгом зайти к мисс Ливи. она объяснила. «Если бы Тони был, что называется, просто скверный мальчишкой, я бы не стала беспокоиться, думаю, что я уж сумела бы с ним справиться». «Тони неплохой мальчик», — сказала мисс Ливи. «Конечно, неплохой, совсем неплохой, только у него уж слишком живое воображение, поэтому он рассказывает самые дикие небылицы». Не знаю, откуда он их берёт и где слышит, но беда в том, что он срывает дисциплину в классе. Кроме того, он ставит меня в дурацкое положение», — мысленно добавила мисс Клетт, но не сказала этого вслух. «Да, у нас были с ним неприятности из-за этого», — согласилась миссис Ливи. «Не понимаю, зачем он так сочиняет, ведь во всём остальном он хороший мальчик». «Может быть, и в этом он остаётся хорошим», — подумала она про себя. Ее обижало, что мисс Клетт называет Тони лугуном. Люди, не способные понять душу ребенка, всегда готовы считать детей лугунами. Но ведь ребенку очень часто кажется, что воображаемый мир существует на самом деле, и он совсем не лжет, рассказывая об этом мире. Миссис Ливи спрашивала себя, правильно ли говорит ее муж, что такие люди, как мисс Клетт, до тех пор не смогут любить детей и заниматься ими по-настоящему, пока они не добьются, чтобы им самим жилось лучше. В самом деле, ведь учителя зарабатывают такие жалкие гроши, может быть, этим все и объясняется. Вот на сегодняшнем уроке истории снова заговорила мисс Клетт и рассказала все, что произошло. И он говорил с такой убежденностью, закончила она. Мать Тони подумала о двери в заборе, о которой говорил ей муж, и хотела уже рассказать о ней мисс Клэт, но в последнюю минуту раздумала и промолчала. Позже она поняла почему. Она была почти уверена, что услышав о волшебной двери Тони, мисс Клэт будет смеяться. Она считала, что никто не имеет права смеяться над этим. Нужно отучить его от таких выдумок, решительно сказала мисс Клэт. Хорошо, согласилась мать Тони. «Я поговорю с мужем». «Этого мало. Полагаю, что вам понадобится помощь», — сказала мисс Клетт. «Помощь? Какая помощь? Мы всегда воспитывали Тони без посторонней помощи». «Я говорю о помощи врача», — назидательно сказала мисс Клетт. «Вы хотите сказать, что Тони нездоров? Нет, Тони — нормальный здоровый мальчик, просто у него чересчур развито воображение, вот и всё». «И всё же лучше такие вещи прекращать в зародыше. и Я бы на вашем месте об этом подумала». «Я подумаю», — холодно сказала мать Тони. И после ухода мисс Клетт она действительно долго обдумывала этот разговор. А пока они разговаривали, Тони сидел на сетке от кровати на заднем дворе и разглядывал дверь. Это была обыкновенная дверь из сосновых досок, скреплённых планками сверху, снизу и наискось. В общем, это был простейший тип двери, известный человечеству, и эта конструкция совсем не изменилась за последнее тысячелетие. Тони не очень ясно представлял себе, что такое «тысяча лет», но он хорошо помнил, что другая сторона двери, та, которая видна со двора фермы отца Питера Ван Добсона, сделана точно так же. А, впрочем, это странно, ведь другие двери в усадьбе вандобинов устроены на голландский манер. Из двух половинок, одна над другой, так что получаются как будто две двери в одном проеме. И все же дверь в заборе была обыкновенной дощатой дверью. Рассматривая ее, Тони волей-неволей признал, что в ней нет ничего особенного. Она вела с их двора, на примыкавший к забору двор дома, выходивший на соседнюю улицу, и сделали ее еще в то время, когда проход из двора во двор был необходим и удобен. Дверь давно стала ненужной, железная щеколда заржавела и поднималась с трудом, а металлические петли громко и жалобно скрипели всякий раз, когда дверь открывали. Как и забор, дверь была выкрашена зеленой краской, выцветшей и облупившейся. Такого зеленого цвета не увидишь больше нигде в мире, только на заборах задних дворов Нью-Йорка. Точно так же нигде больше не встретишь сумах, деревцы нью-йоркских дворов, смело пробивающиеся сквозь старую сетку от кровати. Конечно, признался себе Тони, каждый разумный человек, особенно эти поразительно неразумные разумные люди, которые перестали быть детьми и стали взрослыми, уверен в том, что, открыв дверь, можно увидеть только двор за забором. Так и случилось, когда дверь открыл отец. Однако Тони казалось вполне естественным, что дверь ведет не только в совершенно другое место, но и в совершенно другое время. Вопрос о месте и времени никогда не смущал Тони. Можно открывать эту дверь тысячу раз и всякий раз видеть только кучу хлама, неотъемлемую принадлежность всех задних дворов этого района. Сколько раз с ним так бывало. Но однажды наступил день, когда у Тони появилось какое-то особенное чувство, и с этого времени он уже не открывал дверь, пока не появлялось это чувство. Когда это случилось впервые, он пошел прямо к двери и открыл ее, и там увидел... Увиденное не поразило его, не озадачило и даже ничуть не удивило. Так оно и должно было быть. Дверь вдруг превратилась из обыкновенной в волшебную и открывалась в далекое прошлое, в то прошлое, когда остров Манхэттен был одним из прекраснейших уголков земли, когда его еще не безобразили высокие уродливые здания и не пересекали грязные улицы. Нет, кругом расстилались только зеленые пастбища густые леса, и были разбросаны маленькие фермы голландских поселенцев. Тони знал, что из всех чудесных вещей, которые он видел в своей жизни, самое чудесное — это волшебная дверь. И он спрашивал себя, зачем он стал про нее рассказывать. Что-то подсказывало ему, что путь через дверь очень ненадежен. Тут есть какое-то хрупкое равновесие, и даже разговоры о двери могут разрушить его — Особенно разговоры с людьми, которые не верят Тони и не понимают его. И все же волшебная дверь была так реальна, что Тони не мог о ней не говорить. Вот, например, сейчас перед ним дверь, он смотрит на нее, и в нем, Тони Мактевиш Ливи, возникает странное чувство. Тут и волнение, и ожидание, и радостное предвкушение. Когда у него появлялось такое чувство, он знал, что таит за собой дверь. У него не было никаких сомнений в том, что произойдет, если он сейчас ее откроет. Тони лениво растянулся на сетке, с улицы доносились и голоса играющих детей. Но Тони не хотелось к ним, он даже не жалел этих ребят. Разве можно сравнивать их игры с его волшебной дверью? И нет у него среди них ни одного такого хорошего и верного друга, как Питер Ван Добин. «Интересно», — думал Тони, — «что же делать сейчас Питер?» Что ж, на этот вопрос можно ответить, только посмотрев своими глазами. Тони встал и направился к двери. Улыбка ожидания осветила его лицо. Он открыл дверь и вошел. «Бенесклетт любит совать свой нос в чужие дела», — сказал отец Тони вечером, когда, придя домой, узнал о посещении учительницы. «Пусть так», — сказала миссис Ливи, «но у неё и так много хлопот, а тут ещё Тони». «Почему он лжёт?» — спросил отец. «Может быть, ему кажется, что он говорит правду», — ответила мать. «Ты же знаешь, у детей это бывает». «Знаю, но у других детей не так. Другие дети играют». «Тони тоже играет». «В эту дверь и в свои небылицы? Что за человек из него вырастет, если он будет так завираться?» «Не так уж страшно он завирается», — возразила мать. Очень даже страшно. Мне совестно его слушать. Я мог бы понять, если бы мальчик лгал по необходимости, чтобы избавиться от наказания. Скверно, но, по крайней мере, понятно. Но ему, как видно, просто нравится лгать. И вот ведь беда. Иногда он уже так убедительно, что я сам почти начинаю ему верить. Теперь, когда я смотрю на эту дверь, у меня каждый раз появляется какое-то странное чувство. «Понимаю», — кивнула мать. «Но это совсем не значит, что мальчик болен». «Не надо делать глупости. Это игра. Он сам скоро забудет про свою дверь». «Думаешь, не надо вести его к врачу?» «Конечно нет. Он ведь здоровый мальчик и хороший мальчик. Куда он делся, хотела бы я знать». Как будто в ответ на ее слова в комнату вошел Тони. Штаны его были порваны на коленях, один чулок спустился. Его лицо пылало радостью и торжеством, которых он не в силах был скрыть, а через всю щёку шла ярко-красная царапина. «Вот и я», — сказал он, — «добрый вечер». «Ты дрался, Тони?» — спросил отец. «Нет». «Откуда царапина?» «Поцарапался, и всё», — ответил Тони, пожав плечами. «А как это случилось, не хочешь рассказать?» «Ты всё равно не поверишь», — ответил Тони. «Почему?» «Потому что я поцарапался там, за дверью». «За какой дверью?» — спокойно спросил отец. «За дверью в заборе». «Ты хочешь сказать, что поцарапался на соседнем дворе?» Тони замялся на секунду, потом сказал. «Нет, я поцарапался, когда играл с индейцами в сумво». «Так», — сказал отец. «Теперь все ясно. Мы сегодня же с тобой пойдем к доктору Форбсу». Тони... Как и почти все ребята с Мод-стрит, любил старого доктора Форбса. Есть люди, которые старее отдаляются от детей, другие, напротив, приближаются к ним. Таким был доктор Форбс. И вот Тони с отцом пришли в кабинет доктора Форбса. Вся обстановка этой комнаты — дипломы доктора и предметы одежды, обихода индейцев, развешанные по стенам, книги, банки и бутылки с какими-то странными препаратами — удивительно подходила самому хозяину. Доктор сидел в большом черном кожаном кресле. Из него, не из доктора, а из кресла, повсюду торчала набивка, и везде, на кресле и на других вещах, лежал толстый слой пыли. Доктор давно овдовел, и это сразу видно было всякому, кто входил к нему в дом. Доктор сдвинул очки на лоб, сложил свои пухлые руки на круглом брюшке, придававшим ему весьма почтенный вид, и с интересом, даже с восхищением, стал разглядывать Тони. «Давайте-ка мы с Тони поговорим с глазу на глаз», — сказал он мистеру Ливи. «Вы посидите в приемной и почитайте географический журнал, а мы с Тони побеседуем об этой самой двери, как мужчина с мужчиной. Я больше всего на свете люблю беседовать про двери, особенно про те, которые открываются. В наши дни, знаете ли, слишком много дверей закрыто наглухо». Отец Тони согласился, чувствуя при этом некоторое облегчение. Он вышел в приемную и начал читать в географическом журнале про Тибет, а доктор Форбс улыбнулся и вытащил коробку дрожжа. «Я их прячу по привычке», — объяснил он. «Мне приходилось прятать конфеты от дочерей. Мои две дочери всегда боялись, что я располнею, у меня вырастет брюшко. Они уже замужем, и у меня уже давно брюшко» а я все прячу драже по привычке. «Бери они с Анисом». «Так, значит, говоришь, никто не верит тебе, когда ты рассказываешь про дверь?» «Кажется, никто», — ответил Тони, набивая рот конфетами. «Насколько я понимаю», — сказал доктор Форбс серьезно, без тени насмешки в голосе. «Дело происходит так, у тебя появляется какое-то особенное чувство, и ты уже знаешь, что тебя ждет. Ты открываешь дверь, проходишь через нее и оказываешься во дворе Питера вандобина который жил очень-очень давно, когда Нью-Йорк был еще маленькой голландской деревушкой. «Правильно, Тони?» «Да, сэр», — кивнул Тони. «Таким образом, ферма вандобина должна находиться на углу нынешней Модд-стрит и Хустон-стрит. Это можно проверить», — сказал доктор Форбс, хотя после того, как мистер Ливи рассказал ему о племени Весквейстиков, он сомневался, стоит ли проверять утверждение Тони. «Это ферма, Тони?» «Вы бы назвали ее фермой, доктор, но Питер ее называет иначе». «А как ее называет Питер?» — «Бауэри», — ответил Тони. Доктор Форбс в замешательстве поперхнулся и протянул Тони коробку с дрожже Тони взял две красные и одну зеленую и стал грызть их с видимым удовольствием. Давно он уже не чувствовал себя так спокойно. но ну, а сегодняшние неприятности на уроке?» — продолжал доктор Форбс. Начались из-за Уолл-Стрит. Как я понял, ты сказал, что незачем было бы строить стену, если бы этот дурак и подлец Ван Дайк не застрелил бедную индианку. Я с тобой согласен, хотя есть люди, которые воображают себя специалистами по истории Нью-Йорка и притом утверждают, что стена была выстроена до этого случая. Все это ты мог узнать за какой-нибудь час в публичной библиотеке, но ты, кажется, знаешь даже, как звали эту индианку» хотя до сих пор ее имя оставалось неизвестным. «Как же всем известно ее имя?» — ответил Тони. «Питер рассказал мне все на другой же день. Ее звали Драмака». «Алгонкинское имя», — подумал доктор Форбс. Он всегда подозревал, что на острове Манхэттен жили индейцы алганкинской группы. Но уже через секунду доктор рассмеялся про себя, поняв, что всерьез поддался игре. «Она была дочерью вождя», — продолжал Тони. «Погоди-ка», — воскликнул доктор Форбс, которому впервые изменили спокойствие и невозмутимость. «У них не было вождей. В Эсквейстике не имели вождей». «Нет, у них были вожди», — настойчиво повторил Тони. «Я знаю, потому что это случилось, когда вожди пришли от иракезов. Старик послал за ними». «Какой старик?» «Стайвессенд. Мой голландский товарищ всегда его так называет. Старик». «Ты ешь...» «Ешь, драже», — сказал доктор Форбс, подходя к шкафчику и наливая себе стаканчик бренди Он залпом проглотил бренди спрятал бутылку и, повернувшись к Тони, уставил на него пухлый указательный палец. «Правда, я слышал легенду, будто три ракетских вождя приходили к Питеру Стайвессонту по его приглашению, но я ей никогда не верил. И зачем же им было приходить?» «Я не знаю», — ответил Тони. «Знаю только, что я их видел». «Где, наверное, за этой твоей проклятой дверью?» Тони кивнул. «Их военная лодка стояла на канале», — сказал он безнадежным тоном, думая про себя, что теперь и доктор Форбс, как и все остальные, перестанет ему верить. А доктор Форбс в это время мысленно отчитывал себя. «Ну вот», — говорил он себе, — «теряешь самообладание из-за мальчишской фантазии». Как же ты ему поможешь, если сам начинаешь на него кричать? Нужно опровергнуть его выдумку, проколоть ее, как мыльный пузырь, чтобы она лопнула сама собой. Покажи ему, что все это существует только в его воображении. Не называй его лгуном, но сделай так, чтобы он понял, что все это — выдумка. Сказав себе это, доктор Форбс опустился в черное кожаное кресло и взял одну конфетку. «Что, что они?» — сказал он — «Ты нашел чудесную дверь, действительно волшебную. Я бы и сам хотел пройти через нее на ту сторону. Но, конечно, там трудно договориться, ведь они говорят по-голландски, правда? Даже твой приятель Питер вандобин наверное, говорит по-голландски». «Да», — сказал Тони. «Значит, с ним нельзя разговаривать, не зная голландского языка?» «Нельзя», — кивнул Тони. «Но ведь ты не умеешь говорить по-голландски?» — спросил доктор. «Немножко умею», — ответил Тони. «Я научился немного говорить по-голландски, а Питер по-английски, так мы и разговариваем». «Понятно», — сказал доктор Форбс и глазом не моргнув. «Ты, наверное, и со мной можешь поговорить по-голландски». «А вы знаете голландский язык?» — спросил Тони. «Я говорю по-немецки и понимаю немного по-голландски». «Если ты что-нибудь мне скажешь, я пойму. Ну, спроси, скажем, как меня зовут?» «Хо-хету?» — спросил Тони. Доктор Форбс поперхнулся от неожиданности, потом опять потянулся за дрожжем. «Хо-макту-хет?» — спросил Тони. «Что?» «Простите, доктор, вы изменились в лице, я спросил, что с вами. Я как-то забыл, что больше не надо говорить по-голландски». «Что ж, Тони...» «Получается, ты впрямь нашел волшебную дверь», — медленно сказал доктор Форбс. «Она даже меня на минутку заставила забыть, что я доктор такая, а она волшебная. Да, у тебя на щеке изрядная царапина, дай-ка я ее промою». Чувствуя, что необходимо поскорее переменить разговор, доктор Форбс поднялся, нашел бутылку перекиси водорода и промыл царапину на щеке Тони. «Где это ты поцарапался?» — спросил он. «Играл в сумво». «Сумво? Это индейцы так играют», — стал смущённо объяснять Тони. «Сегодня мы с Питером ходили в индейскую деревню. Сперва они нас не принимали в игру, а потом приняли. Там я и поцарапался». «А как играют в сумво?» — спросил доктор Форбс. мечом ответил Тони. «Мяч величиной с большой апельсин. В каждой команде по 22 игрока играют иногда ребята, а иногда взрослые». Но всегда начинается с того, что Патрия бросает на поле мяч. «Как ты его назвал?» «Патрия, так его называет Питер, и отец Питера тоже. Он старый-старый и считается отцом всей деревни. Ему почти ничего не приходится делать, он только сидит на солнышке и разрешает споры, особенно когда ребята спорят. А иногда он еще начинает игру, вот как в сумво бросает мяч. Индейцы называют его Патало, а мы с Питером зовем его Патрия». Он дает там кусочек рыбы, сладкой, как конфеты, потому что она сварена в кленовом сиропе. Ну вот он и начинает игру, бросает мяч в воздух, а кто-нибудь подхватывает мяч своей клюшкой и отбивает его. — Скажи-ка, Тони, а как выглядит эта клюшка? — перебил доктор Форбс. — Да просто ореховая палка. С одного конца загнута, как ручка у трости, и между самой палкой и загнутой частью натянута сетка из полосок сыромятной кожи. Ей ловят и бросают мяч. «Ага, травяной хоккей. Где ты видел эту игру, Тони?» «Я не знаю, что такое травяной хоккей», — ответил Тони. но «Ну, а сегодня они приняли нас с Питером в игру, тогда я и поцарапался». Доктор Форбс долго сидел молча, склонив голову набок потирал лысину и задумчиво глядел на Тони. Наконец он сказал. «Давай дойдим драже, Тони». Оба принялись грызть конфетки, а когда съели все до единой, доктор Форбс опустил очки на нос и, задержав свой взгляд на Тони, еще на мгновение произнес. «Ты собираешься опять пойти туда, через дверь?» «А вы никому не скажете?» «Ну, друг мой, ты представить себе не можешь, сколько секретов хранится в моей старой голове». «Не могу», — признался Тони. «А что, если ты мне принесешь что-нибудь оттуда?» «Из-за двери?» — спросил Тони. «Ага. По-моему, это будет нехорошо. Ты ведь знаешь, что я собираю предметы обихода индейцев?» — продолжал доктор Форбс. «Мне бы очень хотелось иметь парочку таких клюшек, да и мячик не помешал бы». Тони смотрел на него озадаченно. «Подумай об этом, Тони, подумай». Если решишь оказать услугу мне, старому чудаку, я был бы тебе весьма благодарен. А теперь беги домой, а я потолкую с твоим отцом. Но когда Тони выходил из кабинета, доктор Форбс остановил его вопросом, задав который он тотчас почувствовал себя дураком, что уж вовсе не к лицу почтенному домашнему врачу. «Э, Тони!» — сказал он — «Помнишь, ты говорил, что три ракетских вождя приплыли по реке повидаться со Стейвессентом деревянной ногой?» «Он терпеть не мог, когда его называли «деревянная нога», его так дразнили ребята, и он всегда гонялся за ними с палкой». «Так, так, но вернемся к ракетским вождям. Как они были одеты? Ты ведь сказал, что видел их?» «Да, на них были длинные плащи», — начал рассказывать Тони, стараясь вспомнить все подробности и даже наморщил лоб по-моему, из белых оленьих шкур. Вожди совсем не такие, как нам теперь рассказывают. Я сразу подумал, что они короли. Плащи на них были прямо королевские, все расшиты бисером и маленькими кусочками оленьих рогов. На ногах надето что-то вроде крак, а волосы у них были длинные и белые, как снег. И на голове, конечно же, убор из перьев. «Вовсе нет!» — вскричал Тони. «Никаких перьев! А такие короны только из дерева» и по бокам приделаны олени рога. Знаете, совсем как у древних викингов на картинках. «Дети, — сказал старый доктор Форкс отцу Тони, — живут в своем собственном мире. Этот мир соприкасается с нашим миром, но не по их желанию, а по необходимости». Беда в том, что мы взрослые с утра до ночи бьемся, стараясь заработать на жизнь и обеспечить крышу над головой, вот и забываем об этом детском мире, даже начисто отвергаем его, а иногда отталкиваем этим и наших детей. Значит, вы не считаете, что Тоне нужно показать психиатру? Чепуха, он нуждается в психиатре не больше, чем мы с вами, а может быть и меньше. Ему нужны понимание и любовь. Неужели вы не видите, что с ним происходит? Есть много такого, чего ему не может дать жизнь на Мод-стрит, поэтому он создал свой собственный мир. Если я или вы пройдем через его дверь, мы попадем на свалку мусора, а он попадет через нее туда, где ему хочется быть, в Нью-Йорк, который существовал почти 300 лет назад. Его живое воображение населило город людьми, настолько близкими к действительности, насколько он представляет себе эту действительность его выдумка в своем роде весьма примечательна, и он воссоздал жизнь нового Амстердама с мельчайшими подробностями. Но тут нет ничего необъяснимого или таинственного. Все эти сведения можно почерпнуть в любой публичной библиотеке. И я навряд ли ошибусь, если скажу, что Тони не раз и не два часами рылся в старых пыльных книгах». «Ну, что же нам с ним делать?» — спросил отец Тони. Ведь нельзя, чтобы он всем рассказывал свои выдумки. Во-первых, для него это не выдумки. Они существуют в его воображении, и он верит в них, как умеют верить только дети. Для него все это так же реально, как для нас многие вещи, в которые верим мы, взрослые. Разница лишь в том, что мы доживаем до могилы, не переставая верить в свои пустые иллюзии. А для Тони наступит день, когда он откроет свою волшебную дверь и увидит за ней только грязный двор. Но от этого сам он хуже не станет. И мой вам совет — ничего не делайте, предоставьте мальчику самому себе. Но когда отец Тони ушел домой, сказав обычное спасибо доктор, которое старик Форбс слышал уже почти полстолетия, Доктор снова уселся в свое черное кожаное кресло, поднял очки на лоб, закрыл глаза и задумался о волшебной двери Тони Мактевиш Ливи. Просто удивительно, что сочинил этот малыш, который так точно и не колеблясь отвечал на все вопросы. Он заставил доктора Форбса перенестись в далекое-далекое прошлое, когда он сам был мальчишкой. Доктор Форбс родился в Нью-Йорке в те времена, когда северная часть острова Манхэттен была еще покрыта лугами, лесами и уютными маленькими фермами. В ту пору, отправившись в экипаже к форту Джордж-Хилл или Кинвуду, вы попадали за город на лоно природы, самой настоящей природы. Все было так славно, красиво, небольшие холмы, долины, реки, не хуже, чем в любом другом уголке земного шара а со скалистого, обрывистого берега форта район в то время, куда ни глянь, можно было увидеть лишь зеленовато-синие холмы, и только на юге лежал город. «Но всё это, — подумал доктор Форбс, — ушло навсегда, а сейчас всюду город, улицы, дома. У доктора не было такой двери, как у Тони». Двери, которые он мог бы открыть, чтобы вернуться в свое далекое детство. В те давние дни в Зеленой долине, выходившей к берегам спайтон дайвил жила одна единственная индейская семья, и старый доктор Форбс, тогда еще мальчик, часто навещал ее. Здесь зародился в нем сохранившийся и поныне интерес к предметам обихода, обычаям, образу жизни краснокожих, которые когда-то давным-давно населяли эту страну и правили ею. Доктор Форбс вспоминал прошлое без сожаления, он жил в настоящем и любил свой город, как любят его лишь немногие. Но все же его не оставляла мысль, как хорошо было бы, если бы он мог хоть один-единственный раз пройти в волшебную дверь Тони. «Черт побери», — произнес он вслух, ни к кому не обращаясь. «Кажется, я начинаю верить мальчугану». И все-таки доктор Форбс хорошо понимал, что он слишком стар, обладает слишком практическим умом имеет слишком много пациентов среди бедняков, чтобы поверить даже на миг хотя бы одному слову о волшебной двери Тони. Поэтому он решил больше не заниматься чепухой и принялся за чтение толстой книги в зеленом переплете, скучной, усыпляющей книги о внутренних болезнях, которая могла успокоить любое разыгравшееся воображение. Однако мысли его всё время возвращались к волшебной двери, и, наконец, он закрыл книгу и снял телефонную трубку, чтобы позвонить своему закадычному другу. Этого друга звали Айзек Гилмен, и он был хранителем музея, то есть большую часть своего времени проводил в музее, беспокоился о его экспонатах, почему-то переставлял их с места на место, одни уносил в подвал, другие ставил в витрины, и все время думал о том, что у музея не хватает денег, чтобы купить новые экспонаты и отнести побольше старых в подвал. Музей, хранителем которого был Айзек Гилман, назывался «Музеем американских индейцев». Это один из лучших музеев Нью-Йорка, да и не только Нью-Йорка. Если вам интересно, вы можете посетить его, он и до сих пор существует на углу Бродвея и 155-й улицы. Но там уже новый хранитель, ведь история с волшебной дверью то не произошла много лет назад. Старый доктор Форбс и Айзек Гилмен были большими друзьями, то есть они беспрестанно спорили, кричали друг на друга, обвиняли друг друга в самых невероятных и ужасных грехах и оставались друзьями. Спорили они, главным образом, об индейцах. Вот этому-то своему другу и позвонил по телефону доктор Форбс. «Айк», — начал он, — «что ты скажешь, если я сообщу тебе, что индейцы племени Весквейстиков играли в травяной хоккей?» «Скажу, что ты знаешь об индейцах даже меньше, чем я предполагал». «А что, ты думаешь, они не знали этой игры?» «Конечно нет. Ни одного очевидца нет упоминания о ней, И вряд ли они могли не заметить такую массовую игру». «Конечно», — ехидно сказал доктор Форбс. «Тебя там не было?» «А ты был старый болван? Надо же звонить человеку среди ночи, чтобы узнать, играли ли в эсквейстике в травяной хоккей!» Заревел Айк Гилмен. «Тише, тише, а то у тебя, пожалуй, повысится кровяное давление», — предостерег доктор Форбс. «Веди себя, если не как джентльмен, то хотя бы как ученый. И ответь-ка на один вопрос. Как выглядел головной убор великого вождя Ирокесской лиги?» «А, это всякий дурак знает». «Нет, не всякий, только ты, я, да еще человек шесть. Но, может, ты ответишь на вопрос? Представь себе, что ты вежливо беседуешь с миллионером, который может дать денег на новое крыло для твоего заплесневелого музея». «Ну ладно. Это корона из дерева, наклеенного на змеиную кожу. Корона украшена разноцветными камнями. Два олених рога, каждая с четырьмя отростками, укреплены на ней, как крылья на шлеме викингов». Это сходство приводило к некоторой путанице, но к викингам корона не имеет никакого отношения. Это традиционный ракетский убор». «Поистине красочное описание», — сказал доктор Форбс. «И сколько таких корон в твоей коллекции?» «Ни одной. Их нет ни у кого, и ты, старый дурак, прекрасно это знаешь. Может быть, ты наткнулся на такую корону в лавке подержанной мебели на Модстрит?» «Нет, но, может быть, я наткнусь на пару хоккейных клюшек». «И только из-за этого ты ко мне привязался на ночь глядя!» «Айк, серьезно. Где можно выяснить, как выглядел головной убор ирокесского вождя?» «Ну, он упоминается в кое-каких рукописях. Его описание было в статье исторического общества. В нашей коллекции гравюр есть одно его древнее изображение. Морган и другие специалисты о нем не пишут». «А ты не замечал, в ваших гравюрах не рылся такой маленький веснушчатый мальчик?» «Что?» «Ничего, ничего. Еще один вопрос, и ты свободен, можешь опять лодорничать». «Мог простой индейский вождь носить такой головной убор?» «Ни в коем случае». «Почему ты так уверен?» «Почему? Да потому что это королевский головной убор великого, а не простого вождя. Вот почему». Старый доктор Форбс повесил трубку и принялся расхаживать взад и вперёд по своему заставленному мебелью кабинету. Наконец он пробормотал вслух, впрочем, ни к кому не обращаясь. «Кажется, я, а не Тони МакТевиш попаду в сумасшедший дом». А в это время Тони МакТевиш внезапно проснулся. Ему снилось, что он и другие ребята гонятся по фронт-стрит за жирной визжащей свиньёй, и они поймали бы свинью, если бы их не увидел караульный. Он погнался за ними, и тут Тони проснулся. То есть он проснулся не в Нью-Йорке 1654 года, который ему снился, а в Нью-Йорке 1924 года. Ему снилось, что караульный большими прыжками несётся именно за ним — Тони во сне не думал, что попытка поймать свинью — такое уж тяжкое преступление, но Караульный, как видно, был другого мнения. А если вы думаете, что Караульный в Новом Амстердаме, тогда он еще не назывался Нью-Йорком в 1654 году, был добрым дяденькой, то лучше спросите Тони. Правда, вы не можете этого сделать, но предположим, будто это возможно. Вот поговорите с Тони, он только что видел во сне Новый Амстердам. «Фух», — с облегчением вздохнул Тони, — «чуть меня не поймал. Предположим, что вы спросили бы его, что такое караульный». «Старый допер-де-грот», — ответил бы Тони. «Но все-таки что же такое караульный?» «В те времена не было полиции», — пояснил бы Тони. «Вместо этого несколько жителей каждую ночь обходили улицы дозором, в этом участвовали почти все по очереди. Их-то и называли караульными». Самый страшный из них, подумал Тони, старый допер де Грот. У него такие длинные рыжие усы, широкополая шляпа, срачённые сапожищи, такой огромный изогнутый меч на красно-жёлтой перевязи. А главное, он терпеть не может детей. Это хоть кого испугает. Теперь вам должно быть ясно, почему у Тони были все основания радоваться, что он проснулся как раз в ту минуту, когда допер де Грот схватил его за шиворот. Проснувшись, Тони продолжал тихо лежать на своей узкой железной кровати. Из кухни через приоткрытую дверь в тёмную комнату проникал луч света, и доносились голоса отца и матери. Тони прислушался сначала с просонок, просто от нечего делать, но потом он стал слушать внимательно. «Старику Форбсу легко говорить», — услышал он голос отца. «Тони не его сын». «Но он любит Тони, ведь нельзя сказать, что Тони ему безразличен». Я и не говорю этого. Доктор Форбс, вероятно, заботится о тони столько же, сколько и о других детях, которых ему приходится лечить. Я просто говорю, что Тони не его сын. Он наш сын. Вот именно. И ты не можешь винить меня за то, что я хочу, чтобы Тони оправдал мои надежды. Будь у нас много денег, может быть, все было бы иначе, но у нас их нет. Тони придется самому пробивать себе дорогу. Думаешь, он ее не пробьет? Почему он хороший, добрый умный мальчик? «Как ты не понимаешь, почему? А его дикие выдумки, похоже, что он рассказывает их просто ради удовольствия. Какой же из него выйдет человек, если он всё время лжёт?» «Ты несправедлив!» — воскликнула мать. «Тони хороший мальчик, он лжёт вовсе не всё время, только... только насчёт этой двери». «Ну что ж, он придумывает всякие сказки об этой старой двери, я не вижу в этом большой беды». «Может быть, ты и права, — пробормотал отец». Он не хотел признаваться, что дверь беспокоит его и даже немного пугает. Слишком уж правдоподобны эти выдумки, Тони. «Может быть, может быть. Но что же будет с мальчиком, если он не умеет отличить правду от вымысла? Ну ты попробуй поговори с ним еще раз об этой двери». «Нет, с меня хватит, я уже говорил с ним. Знаешь, что я думаю сделать? Я достану доски и гвозди» и заколочу эту дверь, чтобы он никогда больше не смог ее открыть. Вот тут-то Тони, как был в пижаме с торчащими во все стороны каштановыми вихрами, соскочил с кровати и выбежал на кухню. — Не трогай мою дверь! — крикнул он. — Если ты заколотишь мою дверь, я уйду через нее и не вернусь к вам. Никогда! Глава 3 Тони и хранитель музея. В этот день Тони не пошел в школу. На модстрит это было не в диковинку. Здешние ребята любили побездельничать, но Тони прежде никогда не отлынивал от занятий. А всего удивительнее, что он и сам не очень понимал, почему он так поступил сегодня. Конечно, дело тут не обошлось без волшебной двери — Тони почти верил в то, что, выполнить свою вчерашнюю угрозу, уйдет через дверь и никогда больше не вернется. То есть он и верил в это, и вместе с тем не верил. Он любил отца и мать, они у него были очень хорошие, но теперь он чувствовал себя таким обиженным и отвергнутым ими, что мысль навсегда уйти из дома не оставляла его, хоть от нее больно сжималось его сердце. По ту сторону волшебной двери все почему-то понимали его, и все происходило именно так, как ему хотелось. На старом милом Манхэттене, куда Тони попадал через волшебную дверь, никогда не шел дождь. Там всегда сияло солнце, и славный Новый Амстердам, похожий на игрушечную деревушку, так уютно лежал в южной части острова. Дети голландских поселенцев весь день проводили в играх, вертелись крылья витряных мельниц, и по небу плыли белые пушистые облака. Все было таким, каким и должно быть, каким и хотел все видеть Тони. И когда сегодня он решил не ходить в школу и пойти туда через дверь, он снова представил себе, как там хорошо. Но, с другой стороны, он остался дома не только из-за двери. Ему казалось, что он не может больше войти в класс и встретиться с мисс Клетт и ребятами. «Да и зачем ему идти к ним?» — спрашивал он себя — Вот почему Тони принял такое решение. А приняв его, разбил свою маленькую глиняную копилку и набил карманы центами, сбережениями всей своей жизни. Мать Тони тревожилась. Как объяснить мальчику, что они с отцом сердятся и резко разговаривают с ним, потому что любят его и беспокоятся о нем? Ребята понимают любовь и заботу по-своему совсем не так, как взрослые. Кроме того, Тони не мог разделять их беспокойство по поводу волшебной двери. Эта дверь — самая замечательное, самое интересное, что есть в его жизни. Зачем же отцу с матерью огорчаться из-за неё. Мать Тони отчасти понимала сына. Ей хотелось сказать Тони, как много он значит для нее и отца, ведь в нем все их надежды и чания. Но как объяснить все это 11 мальчику? В это утро она должна была навестить свою больную сестру, у которой было двое маленьких детей. Собираясь в дорогу, она думала, вот если бы помочь чем-нибудь сестре, послать бы ее ребят в горы, чтобы все они отдохнули и погрелись на солнышке. Ей в голову не приходило, что она сама так же бедна, как и сестра, что и тоже не мешает пожить несколько недель за городом. Такой уж человек была мать Тони. Отец Тони только что ушел на работу. Пока Тони одевался, мать приготовила ему завтрак. Поставила на стол миску с овсяной кашей, и стакан молока, намазала кусок хлеба маслом, и все время она повторяла про себя слова, которые собиралась сказать сыну. Тони сел к столу и принялся за свой завтрак, а мать села напротив и смотрела на него, на его круглое лицо и курносый нос. Она так любит его. Ей даже захотелось заплакать, но она сдержалась и сказала. «Не обижайся на папу Тони. Он очень беспокоится и поэтому так с тобой разговаривает». «А зачем он грозится заколотить мою дверь?» — пробормотал Тони. «Он не сделает этого, просто у него так много забот, а тут еще ты начинаешь говорить про свою дверь. Это его совсем выводит из себя». «Никому я ничего плохого не делаю моей дверью», — ответил Тони, набивая рот горячей сладкой кашей. «Но, Тони, неужели ты не понимаешь, что все эти сказки о двери просто чепуха?» «Неужели ты думаешь, что тебе кто-нибудь поверит?» «Старый доктор Форбс верит. Он даже попросил меня принести что-нибудь оттуда из-за двери». «Ох, лучше оставим эту дверь в покое, Тони. Мне нужно сходить в больницу. Как закончишь завтракать, собери посуду в таз и беги в школу». Мать ушла, а Тони остался один и медленно в задумчивости доел свой завтрак. Потом собрал посуду, взял книги и пошел вниз но решение не ходить в школу уже созрело в нём, и он отправился на задний двор. Двор был залит ярким утренним солнцем, Тони уселся на старой кроватной сетке. Пусть поэты говорят всё, что угодно, но весеннее солнце на заднем дворе на Мод стрит пожалуй, светит ярче, чем в любом другом уголке земного шара. Ведь, наверное, нигде больше солнце так не украшает жизнь, как на заднем дворе на Модстрит. А если ценность явления измеряется нуждой в нем, то не остается никаких сомнений в качестве солнечного света на Мод-стрит. Сидя на сетке и не сводя глаз с двери в заборе, Тони погрузился в раздумья. Почему все так враждебно относятся к волшебной двери? То есть все, кроме старого доктора Форбса. В сущности, они ведут себя так, будто боятся ее. Но почему бы им бояться? Сам Тони боялся многого, и сейчас, греясь на солнышке на заднем дворе, он вслух обсуждал сам с собой, чего он боится сильнее всего. «Майка Грэдис, Хустон-стрит. Да, боюсь. И потом он ведь больше меня, на год старше. Мисс Клетт. Кажется, не боюсь». И он действительно не боялся, мисс Клетт. «Маму и папу». Тони с радостью обнаружил, что их он тоже совсем не боится. «А темноты боюсь». «Да, и мне не стыдно в этом признаться». «А стать взрослым?» — спросил он себя и призадумался. Боялся ли он стать взрослым? «Хочу ли я вырасти?» — снова спросил он вслух, и, не находя ответа, недоумевающе помотал головой. «А почему бы мне не хотеть вырасти?» — громко задал он себе еще один вопрос. «Но от горькой правды никуда не уйдешь». Он не хотел становиться взрослым. Тони пожал плечами и поглядел на свою волшебную дверь, старую, видавшую виды дощатую дверь, выкрашенную зелёной краской. Сейчас дверь вся сверкала на солнце и обещала столько чудес. Отмахнувшись от мыслей, от которых у него даже голова разболелась, Тони вскочил, несколько раз подпрыгнул на пружинах сетки и, раскачавшись, перепрыгнул на старую печку. Соскочив с неё, он обижал груду ржавых консервных банок, отбросив одну, как всегда, ногой, оттолкнул разбитый туалетный столик и обежал вокруг холодильника. Потом промчался по ржавой трубе и одним прыжком очутился на сиденье фургона. Оттуда он перескочил на старый диван, на нем тоже подпрыгнул три раза, и вот он у волшебной двери распахивает ее и мчится на другой двор. В свои приемные часы с 12 до 2 часов дня старый доктор Форбс обычно принимал более 20 больных. Иногда его даже расстраивало, что практика с годами росла, и ему приходилось работать все больше. Его доходы не увеличивались, но число больных явно росло. «А хуже всего», — часто говорил он себе, — «что я не становлюсь умнее». По правде говоря, старому доктору иногда казалось, что происходит как раз обратное, потому что все чаще он думал о волшебной двери Тони мактеви шливи Все чаще и чаще ловил себя на том, что погружается в мир фантазий маленького мальчика. Он думал об этом и сегодня, когда пробило два часа, и помогавшая ему медицинская сестра объявила, что в приемной остался лишь один маленький курносый мальчуган. «Он болен?» — спросил доктор Форбс. «По-моему, он просто запыхался от быстрого бега. Похоже, что он пробежал целую милю. Больному это, пожалуй, не под силу». «Ну, не будем спорить. Пошлите его ко мне», — ответил доктор. И он ничуть не удивился, когда в комнату вошел Тони, пряча руки за спиной и все еще немного задыхаясь от быстрого бега. Старый доктор почему-то воображал, что теперь Тони ничем уже не может его удивить. Но, как вы увидите, он глубоко заблуждался. «Что с тобой, Тони, заболел?» — спросил доктор Форбс. «Нет». «А что, разве сегодня праздник?» «Святого лентяя», — честно ответил Тони. «Что там у тебя за спиной, пара клюшек для травяного хоккея?» «Я не смог их раздобыть», — сказал Тони. «Зато вот что я вам принёс». И он... Протянул доктору Форбсу, украшенный оленьими рогами, головной убор великого вождя Ирокесской лиги. Куда только девалась выдержка и полное достоинство осанка почтенного пожилого врача. Очки сползли с его носа, и он едва успел подхватить их на лету и прочно водрузить на лоб. Точно скряга, внезапно очутившийся перед уходящей ввысь башней из золотых монет, Он протянул свои пухлые, задрожавшие руки к убору, выхватил его у Тони и, совсем потеряв голову от восторга, принялся судорожно вертеть его из стороны в сторону. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что это не подделка. Деревянные части убора были сделаны из высушенного на солнце орешника и отполированы до того, что стали походить на камень. Они соединялись друг с другом кусочками резной кости, и все вместе было наклеено на змеиную кожу. Обесцвеченные почти белые оленьи рога прикреплялись к дереву при помощи какой-то смолы и костяных зажимов. Убор украшали кусочки цветного камня. Доктор вновь и вновь поворачивал его в руках, а затем поднес к окну, чтобы осмотреть еще внимательнее на свету. Наконец он обернулся к Тони. «Где ты раздобыл это, Тони Мактевишливи?» «Просто взял», — помедлив ответил Тони. «То есть украл?» нет взял упрямо повторил тони хотел бы я знать где на белом свете можно взять такую штуку я взял его в ггидхоли выпалил тони и слова полились бурным потоком я пришел к питеру вандоу и мы хотели пойти к индейцам, но отец послал его в ггид холл передать плату за охрану я пошел с ним. Мы прошли через поселок, и Питер зашел в гилд-холл внести свои три талера, а я заглянул в комнату заседаний совета. А там, на большом столе, за которым сидят бургомистры, лежала эта корона. Ее оставил старый индейский вождь в залог за стальной военный шлем. Я взял ее. В комнате никого не было, никто меня не видел, и я взял ее. Не знаю почему, но взял. Я знал, что она вам понравится. Я хотел только показать ее вам, а потом отнести назад. Что ж тут плохого? Но они, наверное, заметили, что она исчезла, потому что караульный поднял крик, и я побежал один без Питера. Я побежал мимо стены и спрятался в конюшне гофмана а потом бежал всю дорогу почти до самой двери. но ну, Питер, наверное, рассказал про меня, потому что пришлось убежать через дверь, и теперь я не могу вернуться туда. Я никогда больше не смогу туда вернуться. И Тони заплакал. — Садись, садись, — сказал доктор Форкс. Тони сел на жесткий металлический табурет. Такие табуреты всегда стояли в кабинетах врачей. И продолжал плакать, а старый доктор Форбс терпеливо ждал. Наконец Тони успокоился. «Вот что, Тони, — сказал доктор, — я больше не буду расспрашивать тебя, где ты взял эту корону. Я еще не совсем потерял рассудок и понимаю, что ничего более путного ты мне не расскажешь». Я не собираюсь даже обсуждать, следует ли возвращать ее людям, которые перестали существовать несколько столетий тому назад. Знаешь что, съездим-ка мы с тобой к моему другу Айку». Это внезапное решение было подсказано не благоразумием, а скорее отчаянием. Сейчас доктору Форбсу совсем не хотелось оставаться наедине со своими мыслями, он им не доверял. Он хотел, чтобы корону осмотрел человек с пытливым и проницательным глазом, способный высказать веское суждение о ней, а когда речь шла об индейцах, трудно было найти человека более трезвого и сведущего, чем Айк Гилмен. «Кстати, — обратился доктор к Тони, — ты был когда-нибудь в музее американских индейцев?» Тони покачал головой. «Не был. Ладно, сейчас мы туда поедем». С этими словами доктор Форбс схватил целый ворох папиросной бумаги и неумело, но старательно завернул в нее корону, потом надел свое черное, поделеневшее от старости пальто, нахлобучил на лысину котелок и вышел с Тони на улицу. Когда Тони увидел, что ему предстоит прокатиться на фордике доктора Форбса, модель Т, слезы его мгновенно высохли, и все страхи были забыты. Ведь его ждало такое удовольствие. Ему нечасто случалось ездить на автомобиле, да еще таком шикарном, как Форд модели «Т». Правда, автомобиль был старый, но Тони ощущал в машине то же ласковое дружелюбие и достоинство, что и в ее хозяине. Доктор Форбс любил свою машину. Фордик напоминал ему о тех временах, когда он ездил в запряженной лошадью бричке. Фордик этой марки можно было считать и открытым, и закрытым. К тому же он был высокий, как цирковой клоун на ходулях. Для езды в темноте у него были большие медные фары. Когда доктор бросал в мотор горсть графитового порошка, именно это, а не заправка бачка бензином, заставляло его вспоминать, как он задавал корм лошади. Пока доктор ручкой заводил мотор, Тони забрался в машину. Доктор крутил ручку очень ловко, но когда мотор наконец заводился, он так поспешно бросался на место, что обязательно по дороге терял свой котелок. А пока он гонялся за ним и, поймав, наконец, усаживался на шоферское сиденье, мотор, деликатно и стыдливо покашляв, затихал. «Знаешь, что Тони, когда-нибудь я оставлю котелок в машине и буду заводить мотор без него», — сказал доктор Форбс. «Но тогда я буду уже не очень хорошим доктором. Какой же, может быть, доктор без котелка, верно?» Тони, с увлечением следивший за этой маленькой драмой и понимающей, кивнул. Это так понравилось доктору, что он тут же дал себе клятву, он вынесет все муки неудовлетворенного любопытства, но никогда больше не спросит Тони, где он взял ирокезскую корону. В глубине души доктор подозревал, что как бы долго и серьезно он не расспрашивал Тони, ответ будет неизменным. Если бы речь шла о чем-либо другом, а не об этой короне, можно было бы подозревать воровство. Но Тони принес единственный в Соединенных Штатах предмет, который никто не мог украсть — «Потому что он не существовал. А как можно украсть то, что не существует?» От этих мыслей у доктора голова шла кругом, что совсем не пристало почтенному домашнему врачу, но, наконец, доктор Форбс отогнал их от себя и решил насладиться прогулкой наравне с Тони. А Тони поистине наслаждался этой поездкой, ведь он так редко ездил на автомобиле. Прогулка на гондоле по Венеции вряд ли порадовала бы его больше, чем их путешествие по Хустон-стрит и 6 ой авеню. Это было задолго до того, как она стала называться проспектом Америки. Вот по-весеннему свежий Централ-парк, весь в молодой нежно-зеленой листве и золотисто-желтых весенних цветах. Тут доктор Форбс как бы невзначай спросил. «Совсем как там за дверью, правда, Тони?» Тони, улыбаясь, кивнул, Все равно ведь он не мог никому передать словами, каким волшебно-зеленым был когда-то остров Манхэттен. Даже весенний Централ Парк не мог с ним сравниться. Через 110-ю улицу они выехали на набережную Риверсайд-Драйв и поехали вдоль широкой, красивой, сверкающей на солнце реки Гудзон. У могилы Гранта Фордик вел себя весьма благопристойно, и его мотор покашливал совсем тихонько. Тони с нескрываемым восхищением смотрел на красивые дома и просторную площадь, которая открылась перед ним на углу 155-й улицы. «Приехали», — сказал доктор Форбс, направляя Фордик на стоянку. «Теперь мы храбро войдем в логово старого льва. Если айгилмен вдруг проявит человеческие чувства, не попадайся на эту удочку, мой мальчик. Говорить буду я. А когда наступит твой черед, следуй моим указаниям». Он вылез из фордика и, повернувшись к Тони, добавил, словно это только что пришло ему в голову. «Знаешь, на твоем месте я не стал бы говорить об этой двери. Нам с тобой это понятно, но, Айк Гилмен...» «Хорошо», — сказал Тони. Они торжественно пожали друг другу руки, а старый доктор Форбс даже подмигнул Тони и исполнил несколько па какого-то старинного танца. «Тони», — произнес он, — Ты, наверное, и не подозреваешь, что сегодняшний день будет самым счастливым в моей жизни. Они сидели в кабинете хранителя музея. У Тони кружилась голова от всего того, что он увидел, пока не дошли до этой комнаты. Никогда в жизни он не подумал бы, что музей может быть таким чудесным местом, где что ни шаг, то новое приключение. Если ему разрешат, он скоро придет сюда опять» обродит здесь несколько часов и всё-всё-всё осмотрит. В его уме стала зарождаться совершенно новая мысль — может быть, на свете существует не одна волшебная дверь. Но сейчас, когда он сидел в большом кресле в просторном солнечном кабинете хранителя музея, заставленном предметами, которые ещё не нашли себе места ни на стенах, ни в витринах, ни в подвале, и, казалось, колебались, какой же выбор им сделать, Тони не некогда было об этом думать. Ведь вокруг красовались боевые головные уборы из перьев, большие луки, барабанные палицы, макосины из оленей кожи, маленькие каноэ из бересты, пояса, расшитые раковинами, томогавки, трубки мира. А вот доктор Форбс как будто ничуть не интересовался всем этим. Он сидел, видимо, очень довольный собой, нежно как ребенка, укачивая на коленях завернутый в папиросную бумагу ирокистский головной убор. Хозяин кабинета был высокий, худой, с длинными руками и ногами и бледно-голубыми глазами. Доктор Форбс представил ему Тони безо всяких околичностей. «Мой друг и коллега Тони Мактавиш Ливи». Айк Гилмен мигнул раза два, кивнул и с самым серьезным видом пожал Тони руку. Чем-то он походил на доктора и чем-то от него отличался. Но Тони сразу почувствовал с ним себя легко и просто, и страх, шевельнувшийся было в нем, быстро рассеялся. «Вам, врачам!» — сказал Айк Гилмин, когда знакомство состоялось. «Или вернее, таким шарлатаном как ты, видно, нечего делать, раз ты позволяешь себе отнимать у меня время не только по вечерам, но и днем. Лучше уж я отниму у тебя время, все равно ты его зря тратишь один в этом морге», — ответил старый доктор. «В этом морге, как тебе угодно называть, его хранятся сокровища, ушедшей навсегда эпохи великого народа». «Подумаешь?» «Что?» «Я сказал, подумаешь, разве непонятно?» «К чему это ты клонишь, старый козел?» сокровище воскликнул доктор Форбс. «Какие у тебя тут сокровища? Набор изъеденных молью древностей? И они даже не единственные в своем роде. Луки, стрелы, палицы, расшитые раковинами пояса». «Да на Западе в любом крошечном музее для туристов все это есть». «И ребенку позволяют водить с тобой знакомство?» — воскликнул хранитель музея и повернулся к Тони. «Извини меня, мальчик, но твоего коллеги не очень-то много ума и еще меньше так-то». «Так-то», презрительно усмехнулся доктор Форбс. «А что это у тебя в пакете?» — спросил Айк Гилмен. «Так, ничего особенного, небольшая безделушка, которую мы с коллегой сейчас изучаем». «И которую ты совершенно случайно захватил с собой, а?» — съязвил Гилман. «Да, чисто случайно». «Ну уж нет, старый козёл, меня не проведёшь, я тебя знаю. Привёл с собой ребёнка, чтобы усыпить мою осторожность, а потом постараешься подсунуть мне какую-нибудь дешёвую подделку под старинный военный головной убор, да ещё будешь уверять, что его носил сам сидячий бык, не выйдет. Тащи его обратно к старьёвщику, у которого купил». «Военный головной убор. Да что ты, бог с тобой!» — с невинным видом произнес доктор Форбс. «Думаешь, я хочу тебе что-нибудь продать?» «Пока что ты мне еще ничего не подарил». «Тони, нам кажется, лучше уйти», — обиделся доктор. «Мой друг, мистер Гилмен, ведет себя по меньшей мере невежливо». Тони, совершенно ошеломленный этой перепалкой, поднялся было со своего кресла, но мистер Гилмен знаком велел ему снова сесть, и, угрожающе помахивая длинным костлявым пальцем перед носом у доктора, громовым голосом спросил, «Что у тебя в пакете?» «Ничего, абсолютно ничего». С этими словами доктор Форбс развернул корону и поставил ее на стол хранителя музея. «Так, пустяки!» Больше всего то не поразило то, что хранитель музея повел себя точно так же, как доктор, когда тот впервые увидел корону. Сначала он лишился речи и, несмотря на все усилия, не мог вымолвить ни слова. Отказавшись от бесплодных попыток сказать что-либо, он склонился над столом и стал так пристально смотреть на корону, что то не испугался, как бы у него глаза не вылезли из орбит. Потом осторожно коснулся ее, потом схватил, перевернул и принялся жадно осматривать. Потом, отбросив всякую солидность, подобающую человеку 40 лет жизни, отдавшему ученой деятельности, бросился к дверям кабинета, и его громовой голос разорвал торжественную тишину залов музея, которую еще никогда никто не нарушал столь бесцеремонно. «Эткинс! Мисс Моррисон! Голдстайн!» Через несколько минут все сотрудники музея столпились в кабинете вокруг головного убора и ирокесских великих вождей а старый доктор Форбс, преспокойно сидя в своем кресле, тихонько посмеивался и подмигивал Тони. Час спустя доктор, сохраняя все то же спокойствие и невозмутимость, ласково улыбался кричавшему на него Айку Гилмену. «Ты не доктор!» — кричал Гилмен. «Ты не ученый, ты разбойник с большой дороги!» «Хочешь — бери, не хочешь — не надо!» — мягко отвечал доктор. «Цена 750 долларов, и не цента меньше, а там как хочешь». «Да пойми ты, у нашего музея нет таких фондов». «У всех музеев вечно нет фондов. Я назначил очень низкую цену, меня даже мучает совесть, не обманул ли я моего коллегу Тони Мактевиш-Ливи из дружеских чувств к тебе. Давай не тратить зря наше и твое время, ведь есть и другие музеи, и музей естественной истории, и Смитсоновский, наконец, есть частные коллекционеры». «Да, пожалуй, я и сам могу его купить. Неплохо быть владельцем единственного в мире головного убора ирокесских великих вождей. Кажется, я так и сделаю. В конце концов, дружба имеет свои пределы». «Дружба?» — фыркнул Гилмен. «Идем, Тони», — скомандовал доктор Форбс. «Подождите!» — вскрикнул Гилмен, схватил корону, снова и снова жадно ее осматривая. «Очень похоже на тебя отдать ее Джонсону в Музей естественной истории» ведь мы с тобой дружим уже полстолетия. Нельзя так, скажи хотя бы, где раздобыл?» «Я уже говорил, у моего коллеги Тони Мактевиш-Ливи. Ты уже сказал, откуда? Я знаю, что он неподдельный». а ну за это тебе платят жалования», — невозмутимо ответил доктор Форбс. «Когда человек болен, я это сразу вижу. Если ты не видишь, что это настоящая корона великого вождя Ирокесской лиги, грош тебе цена». Как бы не слыша этих слов, Гилмен повернулся к Тони. «Сынок, где ты взял эту корону?» «Я не могу вам это сказать, сэр», — ответил Тони. «То есть ты не знаешь?» «То есть я посоветовал ему не говорить», — сладким голосом произнес доктор Форбс. «Что ты на это скажешь?» «А может быть, она краденая?» «Откуда ее могли украсть?» — с неумолимой логикой ответил доктор вопросом на вопрос. «Если бы такая штука существовала где-нибудь в Америке, ты бы об этом знал. А если она не существует, ее нельзя украсть, не правда ли?» «Но ведь она существует!» — закричал хранитель музея. «Разумеется!» — улыбнулся доктор Форбс. «Она же существует! Вот она!» — продолжал кричать Гилман, хватая головной убор. «Весьма логично. Но меня ждут больные, а то не пора домой. Нам надо идти». «Пятьсот!» — взмолился мистер Гилман. «Айк!» — серьезно сказал доктор Форбс. «Наша цена — семьсот пятьдесят долларов. Ни центом больше, ни центом меньше. А там, как знаешь...» «Ну ладно, грабитель!» — пробормотал Гилман. «Твоя взяла. Но теперь корона моя, не смей даже к ней прикасаться!» «Выпиши чек на имя Тони МакТеви Шливи», — сказал доктор Форбс, мило улыбаясь. И вот они снова едут домой в старом фордике, и, глядя прямо перед собой, доктор Форбс говорит. «Один вопрос, сынок. Мы с тобой стали вроде как компаньонами, а хорошие компаньоны должны всегда говорить друг другу правду. Я все-таки хочу знать, не украл ли ты эту корону. Конечно, не у человека, умершего 300 лет назад, а у кого-нибудь, кто живет и здравствует сейчас. Ты мне скажешь правду». «Нет, не украл», — ответил Тони. «Вот и хорошо. Может быть, когда-нибудь ты расскажешь мне об этом поподробнее. А сейчас я больше не буду тебя расспрашивать. Ну, а теперь у тебя много денег, и это может привести к осложнениям. Вот что отвезу-ка я тебя домой и поговорю с твоими родителями». «Большое вам спасибо, доктор. И знаете что?» — продолжал Тони с запинкой. «Вы мой лучший друг. Такого друга у меня никогда не было. Даже не знаю, как вас благодарить». Доктор широко улыбнулся. «И не надо благодарить», — сказал он. «Никогда в жизни я не получал столько удовольствия. Но знаешь что, Аня, мне почему-то кажется, что ты больше не попадешь туда за свою волшебную дверь». Как ни странно, но Тони тоже так думал. Пожалуй, можно считать, что на этом и кончается история «Волшебной двери», хотя Тони, вспоминая обо всем произошедшем, сказал бы, что она тут только и начинается. Что ж, это решает и сам читатель. Видишь ли, оказалось, что Тони доставил много радости двум самым дорогим для него людям — матери и отцу. И дело тут вовсе не в деньгах. Деньги сами по себе еще ничего не решают. Дело в новой стороне характера и поведения Тони. Конечно, деньги тут тоже очень пригодились. Большую часть их отложили для того, чтобы заплатить за учение Тони в колледже, а на остальные мать Тони, ее сестра и двое племянников отдохнули две недели за городом. Эти две недели Тони оставался с отцом, и за это время они подружились как-то по-новому. Между ними возникла такая же дружба, как между Тони и старым доктором Форбсом. В Тони что-то менялось. Доктора скажут вам, что он становился взрослым или что он переставал быть ребенком, но лучше назвать это ростом, развитием, чудесной переменой, которая делает жизнь прекрасной и увлекательной. Тони начал понимать, что жизнь — борьба, и что в этой борьбе много радости и удовлетворения, больше, чем в мире детских фантазий. Конечно, все это он понял и осознал не сразу, но начало было положено... А последовавшая вскоре смерть старого доктора Форбса заставила Тони серьезнее отнестись к жизни. Хотя доктор Форбс был стар, смерть его глубоко потрясла мальчика. Впервые он терял близкого, горячо любимого человека, и тогда он принял решение во всем быть таким, каким был старый доктор Форбс. Так вот, читатель Тони так и не рассказал доктору Форбсу всю правду о короне индейских вождей. А, впрочем, может быть, и рассказал, Решай сам. Я же хочу рассказать о том, как спустя неделю после смерти доктора Форбса Тони сидел на заднем дворе своего дома на Модд-стрит и вдруг почувствовал, что ему хочется еще хоть раз пройти через волшебную дверь. Он так и сделал. Подошел к двери, открыл ее и очутился во дворе соседнего дома среди хлама и мусора. Несколько раз он повторял свою попытку, но все понапрасну. Волшебная дверь перестала быть волшебной, она стала обыкновенной калиткой. Как раз во время одной из безуспешных попыток Тони снова очутиться за волшебной дверью, во двор вошла мисс Клетт. Увидев ее, Тони и удивился, и немного встревожился. Он больше не учился в ее классе и не мог понять, зачем она пришла. «Твоя мама сказала, что ты во дворе», — начала мисс Клетт. «Ага». «Мне захотелось повидаться с тобой, Тони». Она не могла бы толком объяснить, почему. Она и сама не очень понимала, почему Тони, доводивший её в классе до исступления, несмотря на это, был ей по душе. Она была его учительницей, а ей захотелось стать ему другом. «Ага», — снова промычал Тони. Тогда мисс Клетт прямо перешла к делу. «Давай будем друзьями, Тони, согласен?» да Полгода назад это было бы невозможно, а сейчас стало вполне естественно. И Тони вдруг понял, что вырасти и стать взрослым совсем не страшно, а наоборот очень интересно. «Можно мне сесть где-нибудь?» — спросила мисс Клетт. «Я всегда сижу там», — Тони кивком показал на старую сетку от кровати. «Но я попробую», — сказала мисс Клетт, и, к удивлению Тони, действительно уселась на сетку. Она вдруг показалась Тони молоденькой и хорошенькой, словом, совсем не такой, какой в представлении Тони должна быть учительница. Это тоже было одним из признаков того, что Тони становился взрослым. Они славно провели время, болтали о самых различных вещах и ни разу не поспорили. На прощание мисс Клетт спросила. «Ты будешь иногда навещать меня, Тони?» «Буду», — сказал Тони и выполнил свое обещание. После этого Тони больше не пытался проникнуть через волшебную дверь в чудесную страну далекого прошлого. Ему самому уже не верилось, что он когда-то бывал там, и постепенно он почти забыл о своих замечательных приключениях в старом Нью-Йорке. Но, хоть может быть это и странно, волшебная дверь оставила свой след. Пока Тони рос и отстаивал свое право стать подобно своему старому доброму другу доктором, он узнал, что жизнь, настоящая жизнь — и состоит в том, чтобы открывать одну за другой волшебные двери. Только мужественным людям это удается. Некоторые двери не откроешь ни ключом, ни ручкой, и их нужно взламывать, а для этого требуется величайшее мужество. Потому что это двери в стенах невежества и предрассудков, страха и несправедливости. Но если у человека есть мужество, чтобы пройти через эти двери, Его ждет не меньшая награда, чем та, которую получил мальчик, прошедший через свою первую волшебную дверь. Ибо есть двери, ведущие к таким удивительным и прекрасным приключениям, о которых маленький мальчик и мечтать не мог. А что касается правды о первой двери и о том, откуда взялся ирокесский головной убор, то лучше спросить об этом самого Тони. Впрочем, это было уже очень давно, и он, наверное, улыбнется и ответит, что этой тайны никому не откроет. Но тебе, читатель, ничто не мешает, если хочешь строить любые догадки, и пора бы тебе знать, как в свое время узнал Тони, что самые замечательные чудеса совершаются разумными людьми, а не при помощи волшебства и черной магии. Кстати, я ничуть бы не удивился, узнав, что Тони на все свои центы, которые собирал долго и тщательно, купил одну вещь в лавке на Бауэри-стрит, где торгуют всяким старьём. А как туда попала эта вещь? Ну, если ты знаешь Нью-Йорк, ты знаешь также, что в лавочку на Бауэри-стрит может попасть всё, что угодно. Но это только догадка. Тони хорошо хранит свою тайну.